Голова вторая. Новые пути, старые друзья. Там аномалия, еле слышным лепетом ответил Вилес своим друзьям, когда они в три голоса попросили его объясниться. Перед тем вся компания шла около получаса в полном, практически гробовом молчании. В какой-то момент Оля, Валдис и Нищий разом потребовали объяснений тот да таким слогом, что любая бумага покраснела бы со стыда, напиши их, кто на ней. Только Изя никаких объяснений не ждал, по-прежнему взирал на Велеса полный мистического трепета. Даже лом с Семёном молчали и со страхом косились на него. Это с ними произошло после того, как Оля пояснила им, по чьей вине небо зоны в один миг превратилось в грозовую тучу, а из земли в это самое небо С полминуты бил толстенный электрический столб. Поясняла она с такой яростью, что будь здесь поблизости гремучая змея, обязательно бы решила, что где-то поблизости расположились с полсотни разъяренных подруг по крови. Так что подробностями лом с Семёном интересоваться не стали. И вот посреди пути с Велеса в весьма грубой форме потребовали ответ. И хулить тебе понадобилось от этой аномалии. Заметил Валдис, сверкая глазами. Простиренный лепет Велеса парня не удовлетворил, и таким образом он решил уточнить вопрос, высказанный несколькими секундами ранее. Его ярость объяснялась не только поступком Велеса, и он это как-то почувствовал. Сейчас Валдис был взбешён гораздо сильнее, чем там у входа, на слегка порушенную базу организации. Похоже, его бесила не сама ситуация, и художество Велеса, А тот факт, что нищий взял на себя левые обязательства, взялся выплатить чужой долг, я не помню, уныло шмыгнув носом, признался Велис. Он и правда не мог вспомнить, что побудило его приблизиться к аномалии. Будто наваждение какое-то, я должен был войти туда. А реактор их страны это Оля. Ее интеллигентную речь нельзя было спутать с лицемерием светских львиц. И тут появилась еще одна ее уникальная черта. Девушка реально шипела. Как шипение может сложиться в осмысленную речь с буквами всякими? Загадка века для лингвиста. Возмутительная случайность, мгновенно отозвался Велес. Он не помнил, причём тут реактор, но от чего-то был уверен, что всему виной именно случайность. «Я без понятия, Как его зацепило и почему Но специально я не мог этого сделать, правда. Бля, заявила Оля мрачно. Долбаный дурдом, проворчал Валдис. Верю, несколько более спокойным тоном заметил пожилой бандит. Но извини, брат, я из-за тебя в долгах, как блядь, щегол лоханутый на ипотеке. Я расплачусь с ними. Как ты это сделаешь? Позволь полюбопытствовать, скривив губы, сказал Нищий. Валдис сплюнул пренебрежительно, вроде бы. Буду собирать артефакты. Рёк сталкер Велес. Оля против воли улыбнулась и даже издала пару смешков. Велес покраснел, но не стал ей указывать на то, что в обществе приличные дамы не позволяют себе таких невоспитанных выходок. Вместо этого смущённо пробормотал: "Я что-нибудь придумаю". "Хуй ты что придумаешь", рыкнул Валдис. Нищий согласно кивнул. Велес немедленно возмутился, но нищий его одернул и пояснил: "Сроки поджимают. На большее ее прессовать будут за всю херню. Грамотно разрулить она не умеет, так что эта бешеная сука не станет ждать до осени. В натуре за неделю нужно рассчитаться". Какое-то время они шли молча. Миновали овражек, маленький лесок прошли, наткнулись на кабана, спавшего в снегу, но все кончилось хорошо для обеих сторон. Одинокая несчастная свинка внимания на них не обратила, так что и они не стали с ней ругаться. Мимо прошли. "Мои ребята, припрут в вашей лизе кое-что из моих загашников", наконец заговорил нищий. Валдис открыл рот, явно собираясь что-то возразить, но босс знаком приказал парню замолчать, что тот и сделал, послав Велесу злой взгляд. Сталкер только грустно вздохнул, стараясь смотреть исключительно себе под ноги. Краска стыда залила все лицо. И ему так не хотелось ссориться ни с одним из них. Ведь и нищий, и Вальдис были в каком-то смысле его старыми друзьями. И вот непонятно почему и из-за чего он подкинул им всем такую свинью. О цене твоих художеств, базарить будет мой человек. Так что, можешь забить и с этой темой к ним не возвращаться, продолжил свою речь нищий. Барсап пошёл ж спросил Вальдис, не сумев справиться с улыбкой при воспоминании об этом человеке, незнакомом для остальных. Его отвечая на вопросительный взгляд Оли пояснил: "Новый человек в бане. Он араб, но по-русски хорошо говорит. Он у нас, наверное, за всю торговлю будет отвечать. Хуй знает. посмотрим ещё. Парень прошаренный. Зимой снег продаст любому." Да так что еще и думать будешь, будто ты его на этой сделки не ебал. Чему-то усмехнулся бандит. Вероятно, вспомнил одне знакомства с этим загадочным барсом. Короче, барс будет говорить за твои проблемы, а потом за мой новенький датчик. Босс, я тут подумал, может, пока не будем этот датчик продавать. Почему? Ну, попользуем его до талого, а потом скинем. Я артов на собирался. Надоело. Пожал плечами бандит. Сталкеров обносить как-то проще. За Варяга, он только-только со сталкерской темы. Дадим ему в помощь проверенных пацанов и пусть херачат в связке считай легальный заработок. И Варяк легче притрется к новым делам, и пацанов натаскаем, чтоб в голодный год могли не только в подвале яйца чесать, но и в сталкерскую тему удариться. Валдес на мгновение замолчал, потому как провалился в сугроб. Быля вытаскивая ногу, он обнаружил, что снегоступ сломался. Вся группа остановилась. Оля мгновенно заняла позицию с автоматом за спиной парня. Нищий взял в прицел правую сторону, левую прикрыл Изя. Велес с ломом задумчиво взирали на сие, и то как Валдис снимает второй снегоступ, сидя в снегу. Семён неуверенно топтался рядом громадной скалой из плоти и ультрасовременной брони. Сёма Подняв голову, заметил Валдис: "С тобой летом заебись будет". "Почему?" пробасил Семён. "Ну как почему? Вот прикинь, братан. Солнце жара стоит, а вокруг не деревца. Хера делать?" "Не знаю", снова басом ответил Семён. "А просто сядем мы к тебе поближе, и все. Считай, спрятались", Оля и Нищий засмеялись. Велес тоже, хотя и не понял, о чем речь. Может, имелось в виду, что ни на что иное бедняга Семён не годится. Эх, жаль не видели они Сёму в деле. Не благодарю тебя. Я расплачусь с тобой, правда, заговорил Велес, когда группа двинулась дальше. Слово даю. Естественно, расплатишься, усмехнувшись, ответил Нищий и похлопал Велеса по плечу. И начнёшь прямо сейчас. Опережая вполне понятный вопрос Нищий продолжил. «Таким макаром все Вообще все операции по той теме, что ты мутил с японцем, мои, целиком. Хм. Ну вообще-то так и задумывалось с самого начала. С ноткой недоумения заметил сталкер. Не, ты не понял. Я ни копья тебе не дам с этих заморочек и даже спасибо не скажу, оскалился Нищий в довольной улыбке. Оля помрачнела, Велес пожал плечами. Он не видел, от чего тут расстраиваться. Остальное выплатишь, поработав проводником. Брус? — он родимый, проведёшь к полю несколько ходок весной или летом, когда будет проход. Без проблем. А за мою щедрость расплатишься. Эй, взвилась тут Оля. Не борзей, нищий. Бандит в две секунды покрылся красными пятнами гнева, но, как и прежде, в подобных инцидентах совладил с собой. И произнеся следующие слова, с немалым для себя удивлением, старый бандит отметил, что с трудом вспоминает о некоторых новых физиологических особенностях Оли, позволявших ей даже на чисто перерубленное горло восстанавливать буквально на ходу. Он по-прежнему относился к ней как к человеку и сам себя не мог понять. Наверное, виной тому слишком долгое общение с Велесом. Оленька, заметь, я спас ваши задницы от перестрелки, в которой еще хрен знает, как бы все повернулось. Благодаря мне вы можете снова вернуться к этой Лизе и не получить по пулю в лоб еще на подходе. И я не заслуживаю маленького знака материальной благодарности. Но ты же, девушка прикусила губу, глазки ее забегали, и в конце концов она с яростью врезала кулаком в плечо Велеса. Чем вызвала смех старика и улыбку Валдиса, и почему-то сильную перемену в лице Изи. Мутант посмотрел на нее волком. Взгляд обожания и восхищения, нацеленный на Велеса, сейчас сместился на Олю и наполнился далеко не положительными эмоциями. Слава богу, сих подозрительных метаморфоз никто не заметил. Так вот, к вопросу о щедрости Щедрость щедростью, но ты мне ведь еще и благодарен за щедрость. Вот, а благодарность я уважаю только вещественную. Тут Оля вновь сверкнула глазками. По ее мнению, Нищий перегибал палку, требуя уже гораздо больше, чем допускали сталкерские понятия о размерах долговых обязательств. Но возмущаться открыто она больше не пыталась. Нищий порылся в кармане плаща, ругнулся, полез в другой. Опять ругнулся затылок пальцами поскреб, нахмурился пытаясь что-то вспомнить видимо не смог и сказал Бля, потерял. Валдис, не помнишь, на какие арты заказ от черепа был? Золотая чаша, пальник, рыбка, шершень и душа. Во, кивнув головой, сказал Нищий. Они нужны мне летом. Сможешь достать хоть один? Считай, мы в расчете за мою благодарность. Найдешь больше одного, За них заплачу, как родному, За чашу, даже если одну ее припрешь, Плачу половину от того, что заплатит череп. Чаша миф, заметила тут Оля, уже не такая хмурая. Этот способ материализации их благодарности нищему ей чем-то понравился. Такого артефакта не существует, а шершень не находили лет десять. Их и нет уже в зоне. Нищий только пожал плечами. Авелис погрузился в собственные мысли. Что-то он слышал про эту чашу. Где, интересно? И когда? В памяти остались только какие-то бессвязные обрывки. На том, открытая враждебность к Велису и атмосфера мрачного уныния, возникшие по вине Велиса, сошли на нет. Ну, почти. Валдис по-прежнему выглядел недовольным, но, кажется, в основном из-за поступка Нищего. А вот Оля, гнев на милость менять решительно не собиралась. Так и шли большую половину дня, пока не остановились на короткий привал, перекусить, оправиться, ногам отдыху дать. Эх, привыкать я начинаю так по зоне ходить, проворчал Нищий, жестоко покусав бутерброд с сочной колбасой внутри. Обычным макаром мы такое расстояние покрыли бы только к вечеру, и то, если б повезло. Надо стараться отозвался Велис, благодаря чутью которого путь сквозь опаснейшее место на земле неизменно обращался легкой пешей прогулкой. "Нехорошо это", прожевав бутерброд, снова заговорил бандит. "Так привыкну, завтра один пойду и в грёбаном трамплине сдохну". "А мне нравится", пожимая плечами, заметил тут Валдис. "В кои то веки идешь и не паришься за все эти блядские аномалии". "Ну, Но... Нищий снова бутерброд укусил, пожевал задумчиво и произнес. "Как бы там ни было, лафа кончилась. Дальше мы одни идем, к янтарю". «Нофиг!» — совершенно искренне удивился Валдис. Он полагал, что они возвращаются на зимовку банды, почему босс изменил маршрут, бандит не знал. А Нищий и не собирался пояснять. "Надо", коротко ответил старик на вопрос своего зама и молча стал доедать бутерброд. Так вот и пришло время расставаться. Закончилось общее большое и увлекательное приключение. Приключение в центре зоны. Велес с легкой грустью смотрел на всех своих товарищей. Их дороги вновь расходятся, но судьбы связаны и Можно с вами. Нищий слюной подавился. Валдис закашлялся, а Велес круглыми глазами посмотрел на Изю. Мутант смущенно заерзал в своем огромном плаще. "В смысле, с нами?" прокашлявшись, поинтересовался бандит. "Ну, это в банду с вами, вот." Бандиты переглянулись. Валдис сильно неуверенно пожал плечами, неуверенно потому, что лицо у него в этот момент стало живой иллюстрацией шокового состояния, а сильно, потому что пожал он только левым плечом как-то забыв, что сей жест обычно делают сразу двумя плечами. Хм. <связывающий> Ниши послал мутанту подозрительный взгляд, а затем вдруг хрипло рассмеялся. Валдис, вот у нас пиздец банда, даже из к нам хочет. Валдис почтительно хохотнул, но ничего особо веселого в этом не увидел. Изя, а с чего вдруг? К осени вы мне все понадобитесь, и надеюсь, придете...» Так может, подумаешь, до осени? А то ведь, извиняй, Изя, но мутант ты. И слом там или нет, но, блядь, спрашивать буду, как с рядового быка. Ты вообще понимаешь, что братва это даже близко не сталкеры, с которыми ты болтаешься по зоне? Понимаю, твердым почти что басом, рявк Изя. Я не подведу, и я всё решил. Людей грабить нехорошо. Строго погрозив пальцем, заметил тут Велес. А баб без гондона драть, дети будут. «Велес, заебал, рыкнул Валдис. Ты да так нервно и злобно, что вся компания удивилась. Ты что, брат? Нище беспокойных хмурясь, потряс парня за плечо. Крыша едет. Бля, я не знаю. Тонкие черты лица Валдиса заострились, он поморщился и глубоко вздохнув продолжил. Не могу, босс. Велис, пардон, мужик, но вся эта херня, что приключилась сегодня, В общем, мне б тебя не видеть пару недель. Остыть, малеха. Нервы и так уже как струна, а тут еще и зломы в банду просятся. В этот момент Оля тихо засмеялась, прикрыв рот ладошкой. Велес, глубоко оскорбленный словами Валдиса, внешне на деле ему было жутко стыдно, на автопилоте улыбнулся. А когда дошел юмор слов Валдиса, улыбнулся гораздо шире, да еще ницче добавил: "И зломы в банду". Изя, как бы, блядь, твои родственники к нам в очередь не встали, в ряды записываться. Как ты это разрядила обстановку, но Валдис все равно злился, а Велес чувствовал себя виноватым. В общем, пока их группы не разошлись по своим дорогам, некоторая напряженность ощущалась буквально в воздухе. "Велес, Оля", сказал Нищий на прощание. "Как уже говорил, за долг тем ушлёпам больше не парьтесь!» Теперь это моя проблема. На этой неделе Барса с парой пацанов отправлю. Арты, можешь в принципе не париться. Может, на поле артефактов они есть. Только золотой чаши там нет по-любому. «Ее вообще нет. Чаша миф, снова заметила Оля. Бандит поморщился и на ее слова предпочел не обратить внимания. В общем, поищи чашу если влом, вспомни, как старик за тебя подставляется по баблосам. Фактически не с хуя вообще. Велес скромно потупил взор и малость покраснел. Намек он понял. Хочет не хочет, а придется хотя бы пару дней поискать загадочный артефакт зоны, как минимум видимость бурных поисков создать. В этот момент он вдруг подумал, что раз арт такой таинственный, то кто его может найти? Естественно, только такой особенный, почти даже человек, то есть он. По весне или летом, чтоб пришел. Пойдём к полю. А еще лучше, сначала разведай дорогу. Когда путь к полю откроется, бегом к нам. Ну, счастливо. Еще несколько слов прощания, и группы разошлись. Велес прощался искренне, Изю даже обнял крепко отчего излом покраснел и выронил автомат. Но жест ему понравился. Просто у изломов маловато друзей. Как-то так уж получилось в этой жестокой правде жизни, что все изломы изгои. Когда бандиты двинулись прочь, нищий обратился к Изе и часть его слов они расслышали. «Изя, в банде только мне, блядь, заикнесь, кто ты на самом деле? Лично башку отрежу. К братве, сказку, типа ты счастливчик после гальваника, — добавил Валдис, когда излом запнулся и едва не упал, видимо, не слишком воодушевленный словами нового босса. Гальваник, — промямлил Изи неуверенно. "Та же жарка, только после ее ожогов с мышцами творится такая". Хер...» Дальше смог услышать только Велес, и надо признать, пока трое его спутников смотрели вслед удалявшейся троице, вслушивался он с интересом. Оказывается, в зоне иногда попадались совершенно особые жарки. Они почти ничем не отличались от обычных, кроме температуры пламени и того воздействия, что оказывали на все живое. Кальваник жёг очень слабо, и после него вполне можно было выжить, но после с сожогов начинала происходить удивительная трансформация. Сначала кожа рубцевалась в считанные секунды, а затем мышцы начинали расти. Причем хаотично и только в пределах ожога. Когда аномальный рост тканей останавливался, человек уже ничем не напоминал себя прежнего. И чем больше кожи обожжено, тем хуже увечья, зачастую смертельные. Вот как о них сказал Валдис. Пацану даже хер сожгло, а потом такой пиздец начался. Колобок реально получился. Где морда, а где жопа непонятно, вздохнул парень. Вот такая хрень этот гальваник. Так что ты, Изя, чудо природы. Изломов живьем мало кто видел, а твоя лапа один в один, как после этой хрени. А потом и он перестал их слышать. А может, бандиты просто перестали разговаривать. Вскоре они скрылись за стеной сугробов, и четверо сталкеров, из коих лишь один мог считаться опытным, отправились домой, на бывшую базу каблуков. А я думала, ты лом передумаешь с нами оставаться после Припяти, заметила Оля, когда фигуры бандитов и изи, только-только ступившего на путь нелёгкий, на да криминальный весь, растворились на горизонте. В этот миг девушка улыбалась, после ответа Лома улыбку сдула. Я тоже, пожал плечами пожилой солдат. Но выбор не богат. Можешь съебать, когда захочешь, рыкнула девушка, отворачиваясь от солдата. Тут её взгляд натолкнулся на громадный валун. Тот зашевелился и шмыгнул носом. Бля! отпрыгнув назад, вскрикнула девушка. Уже в полете сообразила, что сей валун таковым не является и зовется славным русским именем Семён. Простите, я не хотел напугать, извинился Семён, щеки которого покрылись румянцем. Девушка ошарашенно покачала головой со спины, наклонив голову до да сером плаще валун Натурально, большой камень посреди дороги. А летом его от псевдогигантов не отличишь. Мой тебе совет, парень, повстречаешь сталкера, заговаривай с ним и уже издалека. На недоуменный взгляд Семёна она пояснила: с псевдогигантом спутают и убьют нахрен. Они с трудом говорят и в основном две-три фразы помнят. Они не такие, мотнув головой, заявил Семён. Девушка злобно сжала губы и собиралась было выдать пару нешибко ласковых словосочетаний в адрес интеллигента парня, но Семён добавил: "Я смотрел в базе данных. Они большие, бегают на руках, и у них лица страшные". "Базу данных по мутантам? Где ты такое счастье видеть мог?" "У Лизы в комплексе есть", влез в разговор Велес и, не удержавшись, прояснил момент. "Всегда гиганты разные бывают". Те, что несколько уродливы и страдают различными кожными заболеваниями, а также некоторые гипертрофированностью целой группы генов, встречаются ближе к центру зоны, а здесь их никогда не видели. Зато в этих местах встречается другой вид этих удивительных существ. Они едят, как люди внешне. Фигуры крепкие, мышцы даже на ушах. Стараются подобраться поближе или напасть из засады, но свои жертвы никогда не едят пошло бьют и рвут на куски. Они, кстати, тоже довольно редко встречаются в природе. Никогда таких не видела, пожав плечами, заявила девушка. Иногда их путают зомби, это сказал Лом. Мы снимали информацию со сталкеров, как еще ты, босс, велел. Так вот, иногда они описывали странных зомби: здоровые, крепкие, говорят, как бухие, и не жрут людей, а валят на землю и бьют. До конечности отрывают. А почему псевдо? Этот вопрос Семёна остался без ответа. Оля командовала двигаться и не дожидаясь никого, рванула по снегу строго вперед. Её спутники последовали за ней. Велис, шустрее всех, чтобы успеть предупредить девушку об аномалии, если она ее сама не заметит, что случалось не так уж часто. Если Велес обходил аномалии, следуя своему почти мистическому чутью на аномальные зоны пространства, то Оля руководствовалась не только чувством, но и тем, что видит, и немалым своим опытом. Разговаривали мало. В основном лом с Семёном общались. Велес отвечал коротко, односложно, порой даже в тему вопроса и без дополнительных комментариев. Оля молчала, как убитая. На вопросы отвечала неразборчивым рыком, реже очень даже разборчивым матом. Велесу это совсем настроение испортило. Когда вернулись кут с рутом, настрой немного улучшился, но невоспитанные собаки и не думали приближаться к компании, бежали в сторонке, иногда мелькая меж сугробов. На мысленные команды Велеса оба лишь виновато скулили либо выли, речь вообще игнорировали. "Это ты все виноват", буркнул Велес, послав Семёну раздраженный взгляд. Парень запнулся, покраснел, силесь понять, чего натворил, но неудачно. Помня удивительно загадочный характер Велеса, Семён за дополнительными разъяснениями не полез, просто дальше топал. Путь до базы занял полтора дня, даже чуть больше. К холму и рощицы берез прибыли после заката. Как и ожидалось, на холме обнаружился внушительный сугроб. Копать его отправили Семена, справедливо рассудив, что лопаты нет, снегоступы для сего занятия годятся слабо, а самые широкие ладони у Семёна Вскоре убедились воочию, что с выбором не ошиблись. Сёма врезался в сугроб подобно снегоуборочному бульдозеру. Сосредоточенно сопя начал рыть и в пять минут закидал снегом сталкера и Велеса. Лом благоразумно отошел в сторонку еще до того, как гигант начал снег рыть. В результате чего большую часть недовольных матерных эпитетов от Оли получил как раз лом, а не Семён. И вот где справедливость женской логики. Впрочем, лом не сильно расстроился. Оля умела ругаться и следила за тем, что говорит. Большая часть сказанного ею не могла обидеть слишком сильно. Зона тут, народ суровый, могут в ответ послать, а могут и пристрелить. Всяко бывает и люди всякие. Так что, если выжил в первую неделю, быстро учишься правильно ругаться в правильном коллективе. Дверь тоже пришлось открывать Семёну, так как она наглухо примерзла. Велес стягать железо отказался, сославшись на головную боль и жестокий артрит мизинца. Оля все равно не смогла бы открыть, прежде не отбив лед с края двериобразного люка. Лом то же самое. Так что пришлось Семёну, поднатужившись, гигант рванул, и с хрустом кусок железа поднялся над землей. Юный сталкер Семён, рывка на ногах не удержался и кубарем скатился с холма, оставляя за собой высокий шлейф из снежной пыли. Его провожали долгими задумчивыми взглядами до того самого момента, когда падение остановилось, и гигант сел, ошалело тряся головой. Окрикнув парня, Велес указал рукой вниз и, вежливо пропустив даму вперед, начал спускаться. Вскоре все четверо оказались внутри. Семёну, когда вылез из сугробов и спустился, пришлось снова подняться наверх. Люк забыл за собой закрыть. Пока Оля показывала новым жильцам их комнаты, Велес стоял возле внутренней двери и все ждал, когда руд с кутом по обыкновению начнут выть и скрестись в люк, чтобы их пустили внутрь. Ждал напрасно. Псы решительно не желали делить одно пространство с Семёном. В чём-то Велес их понимал в довольно-таки просторные дверные проемы комнат стеснительный парень Сёма проходил только боком и только если втягивал голову и выпускал из легких воздух может он напоминал им урга кто их знает как он, кстати, там несчастный макак ведь очень одинок он может и последний на планете и даже поохотиться ему не с кем надо бы поискать его что ли В комнате, куда Оля сопроводила Семёна, раздался страшный скрежет и почти сразу грохот. Кто-то сказал неприличное слово, кто-то смущенно извинился, и наружу вышла Оля, недоуменно покачивая своим очаровательным личиком. Что случилось? поинтересовался Велес. Он на кровать сел, разведя руками, ответила девушка. Всмятку. Ножки по сварке вывернула. Старая просто кровать. Ага. Согласно кивнула Оля и прищурившись добавила. Слушай, а сколько этот монстр ест? Ну, зачем сразу монстра? Тут Велес пришел в некоторое замешательство. Дело в том, что Семён он вообще не помнил и сказать, сколько тот ест, мог только примерно, основываясь на предположениях и исходя из габаритов парня. Судя по его комплекции, есть он должен достаточно много. И «И где, блядь, мы столько жратвы найдем?» Оля обернулась, бросила взгляд на парня, так и сидевшего на полу на обломках кровати, жестоко убиенный его седалищной частью. Сема, блядь, худее, иначе с голоду сдохнешь. Тут с жора всегда проблемы. В общем, разместились. Размеры базы позволяли. Велес переоделся, вернул плащ Семёну, одолжил, когда вышли с базы. В его погоревших шмотках по зиме ходить оказалось излишне прохладно. Я заглянул в новое пристанище Лома. Пожилой солдат осматривался, лазил по шкафчикам, пытался навести относительный порядок. Надо признать, комнаты тут чистотой не отличались. Оля к уборке особого интереса не проявляла, вель подавно. По большому счету, они следили за чистотой только в собственной комнате, душевой, да в арсенале, нынче сильно опустевшим по части патронов. Так что парням было чем заняться на неделю вперёд. "Считай, уже группировка", заявила Оля с улыбкой, когда они уединились. Оля шутила, конечно, но что-то в этом было. Группировка Велис. Два раза тряхнув головой, Велис выбросил прочь эти странные мысли. Эти мысли опоздали на два года. Их оценил бы человек, но тот, кем он стал сейчас, ему и так неплохо. Ранним утром следующего дня, когда Велес проснулся, встал с кровати и начал облачаться в новые вещи, Оля задала вопрос, на который он не знал, как ответить. Куда собрался? Велес, успевший натянуть штаны, промямлив что-то насчет умыться, солнцегнать, побриться, выскользнул за дверь. Оля осталась в постели, удивленно хлопать глазками. Впрочем, она недолго предавалась своему недоумению. Стоять! заорала разгневанная девушка. "Да, дорогая", заглянул внутрь атлетически сложенный, характером твердый как сталь некто Велес. На всякий случай он улыбался приветливо и влюбленными глазами смотрел строго в лицо своей любимой, игнорируя открытые плечи и грудь. В какой-то степени это подействовало. Хмурица она перестала, но насторожённость в глазах осталась. "Последний раз, когда у тебя отросла щетина, Ты кинул резину, пока я на тебя матом орать не начала, проговорила она, соскакивая на пол и быстро одеваясь в домашнее. От походного это одеяние отличалось отсутствием оружия и верхней теплой одежды. Летом походное от домашнего отличалось исключительно отсутствием оружия. По крайней мере, так было до того момента, пока не стало возможным покупать всякий ненужный хлам на вроде половичков всяких у организаций. И когда ты все же собрался бриться, Щетина сама с тебя облетела к чертям собачьим. Велес продолжая улыбаться, кивнул. Получилось немного глупо, но что поделаешь? Любовь требует жертв. Да, тогда выяснилось это странные обстоятельства. Щетина у него росла редко и только раз в год нарастала на всю область бороды. Героически держалась неделю, а потом облетала. Он помнится, дня три нервничал после того, как щетина выпала. Кто же его знает. А ну так вдруг и все остальные волосы по выпадают. Неприятно будет. Но ничего, пронесло. Хера ты лыбишься, как дебил на ярмарке, рыкнула девушка, накинув ветровку. Куда намылился? Ну зачем же сразу ругаться, милая? Выражение лица девушки начало приобретать прежние угрожающие мотивы, так что Велес поспешно стёр улыбку и тяжко вздохнув изменил тон. В комнату зашел и дверь прикрыл. Я уйду на неделю другую, поболтаюсь в зоне. Даже думать забудь. Оля наконец оделась полностью, и изябко поежилась, наигранно и весьма неумело. У нас хладает. Что-то с отоплением не так. Нужно с этим разобраться. К вечеру, чтоб вернулся обратно. Велес прикрыл глаза, не сумев скрыть улыбки. На мгновение мир поблек, и он увидел источники электричества базы. Те, что питали отопительную часть, были полны энергии. Их хватит еще не на один год. Правда, один источник не соединен с нагревателем в тамбуре, с лестницей, ведущей на улицу. Велес открыл глаза и увидел перед собой лицо Оли. Пока он изучал состояние артефактов, питающих базу, она поднялась с кровати и подошла ближе. Лицо девушки уже не было злым. Она беспокоилась и, впрочем, может показалось, немного боялась. Знаю, — Все там в порядке, просто нагревателю лестницы не работает. прервал её Велес. Но причина не вартя. Что-то с самим нагревателем. Лом вполне сможет починить. Нахер лома, я и сама могу, проворчала девушка и вдруг шагнула к нему, да я ябнила крепко. И уходи. Чувствуй, ты хочешь наделать глупостей. Я просто по ищи факты, побегаю с парнями. С парнями? С кутом и рутом? пояснил Велес, с нежностью прижав девушку к себе. Сталкеров поспрашиваю про эту чашу. все таки я должен как-то отплатить нищему. Старый козел знал, что делает, зло проворчала девушка. И ты себя обязанным считаешь? И ему не хело обломится, когда снова поведешь их на поле. Ну вот зачем ты полез в эту грёбаную аномалию? И слизы теперь в контрах, сука наконченная. Как не прискорбно признавать, Но она не столь плоха, как ты теперь считаешь, скрипя сердцем, сказал сталкер. Она просто не создана для такой работы. Власть кружит ей голову, а истинную цену этой власти Лиза не знает. Не хочет ее знать. Скорвилось падла. — Перестань ругаться, а то уйду прямо сейчас. Не буду, шмыгнув носом, ответила девушка, поцеловала его в щеку. — Люблю тебя. А потом был жаркий поцелуй, и они вновь оказались в постели. Разговор парочки продолжился лишь через час. "Присмотришь за Ломом и Сёмой? Что им, по пять лет, что ли, присматривать за ними?" ответила Оля, скривив губы. "На улицу выгоню. Так и быть, расскажу, что знаю о местности, как не сдохнуть в первой же аномалии. Лом знает довольно много. Чутья у него нет, но глаз острый. С Семёном всё обстоит несколько хуже". Опережая вопрос Оли, Велес сказал: "Он не дебил. Просто так выглядит. Понятно, кивнула она, поглаживая пальцами щеку сталкера. Он тормозит сильно, это да, но с головой у него все в порядке. И он добродушный, что ли? Хоть убей, не пойму, откуда мне известно о нем так много. Ты его совсем не помнишь? Совсем, Вилес откинулся на спину, взгляд задержался на дырке в потолке, увитой сетью трещин. Воспоминание о том, как потолок стал таким, заставило его улыбнуться. Но почему-то знаю, какой он сам по себе. Ты знаешь, он в броне химеру голыми руками может убить. Верю. Оля обхватила его руками и положила голову ему на грудь. Только не верится мне, что есть в зоне настолько ёбнутые химеры, чтобы на него кинуться. Велес ответил тихим смехом. Я вернусь через неделю-две. За старшего, естественно, Оля сказал сталкер за столом после легкого перекуса в центральной комнате базы. Не скучайте. Прежде чем кто-то успел открыть рот, Велес подхватил винтовку и поспешно скрылся за дверью тамбура. Впрочем, Оля не собиралась ничего говорить. Они уже обо всем договорились. Лом не нашел, что на это сказать. Он, в общем-то, пока всем доволен был. Еще месяц назад он каждое утро ждал пулю в лоб. А теперь и какой никакой какой, но таки дом есть, и компания, и возможность заработать, пока может только казалось, но вроде бы пока старому солдату этого было достаточно. Семён вряд ли услышал. Он в тот момент очень грустными глазами смотрел в свою дочисто вылезенную тарелку и бросал совсем уж жалкие взгляды на недоеденный завтрак Оли. Заметив эти его голодные взгляды, девушка уныло вздохнула и подвинула тарелку. "Ешь, все равно аппетита нет". Семён мгновенно просиял и набросился на еду.